Глава двадцатая. Преждевременный крах. В который раз я ускользнул с работы и был в наблюдательной комнате. Что-то я совсем обленился. Пробормотал я, усевшись на место. Килкейр улыбнулся. «Потому что тебе работать не нравится. Не то, чтобы солдатам приходилось скалывать, как проклятым. И всё же ради будущего надо было прилагать все свои усилия. Всё-таки я считал, что ради этого и надо в первую очередь стараться». В армии я мало на что способен, но у меня были узы, сформированные со времён учёба. В первую очередь с Наклор. Мы производили и продавали магические устройства. Так что у нас появились крупные связи с главами крупных торговых компаний. И если понадобится, они придут на выручку. Я говорил с отцом о той жизни, и он готовился к будущим сражениям. Осуществлял множество подводных мер. Сам я ничего не мог, но всё же страна менялась. И было уже не такое, как в прошлые жизни. По крайней мере, я уже не один встречаю это будущее. Теперь мне могут дать силу люди, обладающие властью и влиянием, чтобы противостоять тому, что будет. Так что даже если у меня нет статуса в армии, всё происходило довольно спокойно. Никого не заставляли, просто делали то, что должны. Слово вера придавало спокойствие. Я, конечно же, и сам не собирался сидеть сложа руки. Думая об этом, я сказал Килкиеру: Вот уж нет, я буду стараться еще больше. Это хорошо, но и себя беречь надо. Боюсь, как бы ты не сломался. Неизвестно, когда что-то случится. Под конец Скиллкиер говорил тише, чтобы не услышали герцоги Тиана. Но они увлеклись турниром и были достаточно далеко от нас, так что все в порядке. Даже если меня не станет, все сделают остальные. Отец Скиллкиер и Наклор. Я не один. Да, это раньше с моей смертью все бы закончилось. Но не теперь. Конечно, у них не было таких знаний, как у меня. И всё же они довольно неплохо знали о том, что случится в будущем. Только в отличие от меня, они всегда обладали силой. Так что даже если меня не станет, не о чем будет переживать. Хотя на тот свет я всё же не спешил. Я изначально не хотел умирать. Я знал множество способов, как человечество может противостоять врагам. «Может и так, но не говори, что раз контрмеры для будущего приняты, ты можешь умереть». «Я не хочу терять лучшего друга, понял?» Неожиданный напор. «Ну, я знал, что Килкиер так думает. Но место было неподходящим для подобных договоров. Я так просто умирать не собираюсь. Надеюсь, как и ты?» Он как заговорил. «Ну, выживем в этот раз. В тот-то раз мы оба погибли». «В результате именно это и случилось. Но в этот раз такого не произойдет. Нет, я этого не позволю». «Да, в этот раз мы выживем». Я решительно кивнул, и во взгляде Келкиера читалось то же самое. И тут начались восторженные выкрики. Мы посмотрели на арену. Туда выходили двое наших знакомых. «О, вот и они, старик Хакими Нора Фуарис!» Возбужденно проговорил Келкиер. До финала добрались именно они, которая в предыдущем бою сошлась с Норой. Но воин-маг был для нее слишком силен. В итоге ей просто немного не хватило выносливости. Потому она и проиграла. Но за старания зрители наградили Котору аплодисментами, так что результат был не так уж и плох. Хотя сама она расстроилась. Сейчас она должна была наблюдать, находясь где-то возле арены. Не потому, что Хаким был её семьёй, а потому, что награждать будут первые четыре места. Девушка сражалась с ещё одним участником полуфинала и проиграла, так что она была четвёртой. Которая была огорчена, но для дебютанта это был прекрасный результат – Всё-таки у неё и текла кровь такого необычного мечника, как Хаким. И всё же дойти до конца было непросто. «Кто же выиграет?» «Хотя в этот раз их первый серьёзный бой. И всё же преимущество на стороне Хакима». Так я сказал, и Килкиер кивнул мне. «Да, точно. Но победитель не определён, верно?» «Верно. Я кивнул в ответ». «Начали!» — прозвучал сигнал к началу боя. «Мы сосредоточили своё внимание на поединке». «Раз проиграл, а теперь думаешь победить?» Провокационно спросил Хаким у стоявшего перед ним Норы Фуариса с огромным мечом в руках. И все же Нора ответил довольно спокойно. «Именно потому что проиграл. Я не позволю этому повториться, старик». «Значит, я все еще старик. Ну ладно, подходи». Хаким бесстрашно улыбнулся. Нора искал слабости Хакима, но таких просто не было. Ощущение того, что этот старик просто пугал, лишь усиливалось. И всё же он готов был идти до конца. По физическим показателям преимущество было на стороне Нора. И всё же в силе он уступал. Это казалось странным. Если спрашивать, кто сильнее, любитель или мастер меча, то, несмотря на разницу в физических данных, у одного были знания об искусстве владения мечом. Хотя в их случае всё измерялось иначе. У обоих были глубокие познания о данном единоборстве. Нора был мастером стиля святого меча. И всё же он и подумать не мог, что ничего не сможет сделать с своим противником. И всё же в бою с Хакимом случилось то, чего произойти не могло. Такова была разница в их силе. То есть старик был настоящим мастером в отличие от Норы. С своим мастерством он не гордился и всё же считал, что довольно неплохо. Так он думал, когда бился с Хакимом. С тех пор Нора пересмотрел свои тренировки. Раньше он был более лоялен к себе. Он считал, что подобрался к границе, которую может достичь мастер меча. И всё же, он понимал, что стоит прямо перед ней. Может, промежуток времени был мал? Нет, это измерялось не так. В чём же разница? Отсутствие таланта в времени. Дело было в стремлении, отличался подход к мечу. Возможно, снова не получится победить. Норы впервые подумал так. И всё же он не мог не бросить вызов. Нора направил свой огромный меч на Хакима. Пусть не выиграет. Он не мог просто стоять в стороне и ничего не делать. Он приблизился к Хакиму, опустил меч, и в тот момент случилось всё это. Др. Вначале жуткий толчок, после чего по арене прошёл со оглушительный грохот. Что это? Что случилось? Твоя работа. Но рау рапался на Хакима, но и для него это было сюрпризом. Не моя. Даже если бы я мог, не сделал бы такое. И всё же, что это? Как такое? Из замоченной тряски на арене начали появляться трещины. Прямо из неё что-то выползло и направилось прямо на нору на огромной скорости. Мущина ударил своим огромным мечом. Что? Оказалось, что это был монстр, обладающий огромным и крепким телом создание, огромная многоножка. Такие водятся в лесу, но редко водилось их встречать. Но вот появиться прямо в центре столицы она никак не могла. Как же так? Но никто не мог ему ответить. Из расщелина, откуда появилась Многоножка, чувствовалось и иное присутствие. Там была огромная яма, из которой выбирались монстры. На Хакима, который собирался драться с Норой, чудовища тоже нападали. Монстров было много, но все они умирали с одного удара. Однако восхищаться здесь было нечем. Началась неразбериха, турнир более продолжать было нельзя. Нора думал о том, что надо раздавать указания, ведь он был одним из старших офицеров. Потому он прокричал Хакиму: "Старик, я могу оставить это место на тебя. Я должен дать указания армии". Напряжённый Хаким ответил ему: "Конечно. Однако они разбегиха, скорее всего, не только здесь. За пределами тоже ощущается мощная магия. Скорее всего, монстры разбежались по всей столице. В такой ситуации лучше всё как следует разузнать". Происходящее не хотелось верить, но здесь была целая толпа монстров. И поэтому нельзя было сказать, что это невозможно. К тому же старик указал направление. Сам Нора ничего не чувствовал, но, похоже, Хаким это ясно ощущал. Он сказал «скорее всего», но был довольно уверен. «Раз в столице были монстры, хотелось побыстрее организовать армию». «Благодарю за совет! Полагаюсь на тебя!» Сказав это, Нора побежал. «Сейчас надо было скорее организовать оборону, иначе беды не миновать». Интуиция Норы была прекрасно развита. И сейчас она кричала громче, чем когда-либо. Невозможно. Так я думал. Да, невозможно. Странно, что это происходит сейчас. Всё должно было случиться позже. Так было в тот раз. Поэтому толку было думать об этом. Были дела поважнее. Килкиер! Да, знаю. Они явились сейчас. Джон, иди. Я переговорю с отцом. Килкиер в лабиринте видел мои воспоминания. Без лишних слов он понял намерения друга. Как сын человека с высоким положением, он должен был действовать. Герцог сейчас ошарашенно уставился на монстров на арене. Но Келкиер точно знал, что ему сказать. А что же я? Я должен был сделать очень многое. То, что это происходило сейчас, было странно. И это факт. Но то, что это случилось в столице, вполне ожидаемо. Наоборот, я точно знал, что это должно случиться. Потому и готовился. И то, что это может произойти раньше, я тоже учитывал. Я много говорил об этом с отцом Минаклор. И самое первое появление монстров должно было понять то, кто приведёт нас к победе. Ведите им к Минаклор. Так что она наверняка уже спешит сюда. Когда она будет близко, я тоже почувствую её. Вначале надо объединиться с ней. Об этом я думал, продолжая бежать.